Глава 13. Я переступаю по ковру, сразу с планки в чатурангу, нагружая еще сильнее тело, потому что бешенство никуда не девается. А ничего не подозревающая принцесска, мирно сопящая в паре метров от меня, добавляет градус. И решаю больше не анализировать ситуацию и свои феерические промахи, за которые, несомненно, получу по полной от Савина. Тем более, что это в любом случае не помогает решить вопрос в целом. Не помогает понять, каким образом избежать этого в будущем. Потому что ответ очевиден. Никак. Никак не избежать. Принцесска отличается редкой изобретательностью и такой же редкой, какой-то незамутненной совершенно дуростью. И буквально пару часов назад, едва не подставившись на ресепшн с администратором, она это с радостью в очередной раз решила. подтвердила. Как и до этого, исчезнув на нервике и глупости из дурацкой шашлычной с порнографическим названием и решив построить из себя мисс независимость. Вот сюрприз для меня был. Ведь чуть Кондратий не прихватил, когда вернувшись через 15 минут после проветривания и за одно бодрящего сеанса связи с руководством, застал только пустой стол из люющих офицентов. Принцесска умудрилась свалить через туалет, и они всем скопом плакали над неоплаченным счётом. Утешив бедолаг Наликом, я попытался выяснить, что ещё из развлекательных заведений в этом замечательном городе имеется. В том, что эту дуру потянет именно туда, сомнения не возникало. Не под забором же она ночевать будет. Значит, пойдёт искать утешения в другом месте, и, может, утешителя тоже. В голове-то однавато. Меня ошеломили целым списком таких же шашлычек двумя ресторанами и одним закрытым загородным клубом. Откуда вообще столько в этом замечательном городе? Я выматерился и рванул. Ну а куда деваться? Тот бардак, где я её нашёл, был третьим по счёту. Ей сильно повезло. Придурком, судя по всему, узнавшим её рожицу и решившим сдать принцессу за бабки за заинтересованным лицом, не очень. А мне вынужденному рвать когти с усиленной скоростью вместо вдумчивого и спокойного автостопа вообще не повезло. Невезучие, короче. Руки привычные к нагрузке уже даже не болят. Значит, надо чуть ниже. Шикарная асана, чатуранга, дандасана, поза посоха. А если ещё и на больших пальцах? Что ты делаешь? Хриплый сонный голос заставляет всё тело дрогнуть. Пальцы подламываются, и я падаю на пол. Ну как, это я знаю, что упал. А со стороны будто все так и надо. Да ничего, разминаюсь. Встаю, не глядя на сидящую на кровати принцесску, подхватываю полотенце и вытираю пот с груди. Со стороны кровати доносится тихий вздох. Разворачиваюсь спиной и топаю в ванну. Ну и немного мускулами играю, не без этого. Занимаюсь я обычно без майки, а потому прекрасно осознаю, что выгляжу сейчас неплохо. Гораздо лучше, чем в одежде. Естественно, для принцесски большой сюрприз – мое тело. Ну да, красотка, я похож на обычного задрота, только в шматье ее очках. А без них… Не качок, конечно, но, говорят, неплохо. Мне по роду деятельности и сформированному образу качком быть нельзя. Выделяться нельзя. Надо выглядеть максимально безобидно. Карате, по которому у меня черный пояс и постоянные тренировки в этом помогают. Массы не нагонишь, а силы не занимать. Самое одно. Ну и в раздетом виде да ничего так. Смотри, принцеска, глаза не сломай. Судя по мёртвой тишине в комнате, когда я захожу в ванную и закрываю дверь, мной впечатлились. Пускаю прохладную воду, лениво размышляя, на кой хрен я вообще про это всё думаю. Как бы я ни выглядел, принцеска, ну, не мой уровень. И даже если отбросить её попашу, а его фик отбросишь, то она сама, ну, такое себе приключение. Пустая, глупая кукла, инстакрасотка, с чего-то решившая свалить от папочки на вольный хлеба. Тупая и бессмысленная, вообще не понимающая, где она находится и куда впёрлась. Даже ситуация с шаманом ничему не научила. Такие с рождения уверены в своей исключительности и в том, что с ними никогда ничего не произойдёт плохого. А если только попробует что-то произойти, у нас есть крепкий тыл, папочка, который всё разрулит. Я с детства своего деддомовского голодного терпеть таких не мог, презирал. И здесь ничего не изменилось. Она кукла, конечно. Зачётная жопка, губы, волосы, всё залипательное и сладкое, но не настолько, чтобы повестесь, что бы там ни диктовал по этому поводу нижний мозг. Проблем от такого будет больше, чем кайфа. Гораздо больше. Именно эту фразу я в башке и проворачиваю, когда мокрую спину обдает прохладным воздухом из открывшейся двери.